Глава 19. Стремление вытеснить, переродить, подменить великую русскую культуру было всегда самым характерным желанием малого народа, представлявшего в тот период в своем ядре обломки кланов еврейских большевиков и их родственников, деток и отпрысков денационализованного чиновничьего государственного и партийного аппарата и других солидарных с ними лиц, говоривших о России это страна» и мечтавших о сладкой жизни где-нибудь за океаном в США. Двуличие, эгоизм, безнравственность, прислуживание перед власть имущими и самое главное – ненависть и подленькое презрение к русскому народу отличало эту социальную группу от всех прочих слоев общества того времени. Молодая поросль малого народа в 60-х годах называла себя «чуваками», что на их птичьем языке означало «человек, уважающий высокую американскую культуру» – «чувак». Было ли слово «чувак» введено в оборот этой, по сути дела, дикарской среды зарубежными спецслужбами или каким-нибудь отпрыском советской чиновничьей верхушки, оно схватывало самое главное в их жизни – преклонение перед Западом и презрение к России. Все остальные люди, жившие в СССР, на языке чуваков именовались либо «совками», русские люди, не разделявшие восторг чуваков западным образом жизни, либо чурками, представители национальных меньшинств. Лишенные корней и высоких патриотических чувств, искавших случай в жизни уехать на Запад, чуваки в массе своей несли в себе пошлость, дурной вкус, склонность к сальным шуточкам и просто порнографию духа. Впрочем, нахватавшись названий и имен из сферы западной масс-культуры, Люди эти сами себя считали просвещенными. Однако, как справедливо отмечал Лобанов, у этого просвещенного меньшинства все было мини, мини-язык, мини-мысль, мини-чувство, и родина для них – мини. Малый народ творил свою мини-культуру, мини-поэзию, мини-литературу и искусство, и даже мини-идеологию, которая нередко создавалась руками прямых потомков кровавых палачей из ЧК. С 1973 года директором Института философии Ан-СССР стал Кедров, сын известного еврейского большевика, одного из самых кровожадных руководителей ЧК, организатора массовых убийств русских людей. Сын палача не стеснялся восхвалять деяния своего преступного отца. При нем философия была очищена от всех, кто так или иначе сохранял русское национальное сознание. Космополитизм и схоластика сковали советскую философскую науку, сделав ее прислужницей сионистских и масонских кругов Запада. В 60-е 70 -е годы интеллигенция малого народа группируется вокруг журнала «Новый мир» и литературной газеты. Героями этих прогрессивных органов стали жертвы культа личности 1937 года, и бойцы Ленинской гвардии, уничтоженные Сталиным, чье имя упоминалось всегда с ненавистью. Либеральные органы и особенно «Новый мир» закрывали глаза на трагедию десятков миллионов жертв, погибших в результате планомерного погрома русского народа с 1917 года по начало 30-х годов. Для авторов «Нового мира» и литературной газеты трагедия начиналась только в 30-х годах – когда Сталин объявил войну еврейским большевикам и ликвидировал почти полностью всю их верхушку. Судьба миллионов русских людей, дворян, священников, национальных интеллигентов, крестьян оставалась за скобкой интересов либеральных органов. С полным равнодушием относились они к чудовищным фактам погрома русской культуры. И еще что может быть сильнее всего – придавала новому миру и литературной газете антирусскую направленность, их воинствующий научный атеизм в духе комиссаров двадцатых годов. В лице этих органов печати интеллигенция малого народа горячо поддерживала погром русской церкви и закрытие православных храмов в хрущевское десятилетие. Неудивительно, что именно новый мир и литературная газета первыми выступали самыми резкими нападками на выдающихся деятелей русской культуры, с отвратительными доносами на патриотов, призывая, по сути дела, к погрому самобытных начал русского народа. В 1969 году еврейский критик Дементьев опубликовал в «Новом мире» статью о традициях и народности, которая своей развязностью и железобетонной фразеологией парализовала даже профессиональных русофобов. Дементьев сигнализирует в ЦК КПСС о недопустимом направлении патриотического журнала «Молодая гвардия», от которого один шаг до идей национальной исключительности и превосходства русской нации над всеми другими, до идеологии, которая несовместима с пролетарским интернационализмом. Литературная газета в 1972 году публикует статью одного из злейших врагов русского народа – Яковлева, который тогда заведовал агитпромом ЦК КПСС и прославился погромными действиями против отечественной культуры. В статье этого отщепенца с ненавистью говорилось обо всем русском. Русский человек, по мнению Яковлева, в его терминологии «справный мужик» выступает против человечности и свободы. Яковлев всецело одобрил разрушение русского уклада жизни, заявляя, и то, что его, русского человека, жизнь, его уклад, порушили вместе с милыми его сердцу святынями в революционные годы, так это не от злого умысла и невежества, а вполне сознательно, а справного мужика надо было порушить. Зав Агитпропом с большевистским пафосом обрушивается на русских писателей и критиков, отставивших самобытную русскую культуру – Лобанова, Чалмаева, Кожаного, Петелина и других и в унисон с авторами варварских проектов вселения неперспективных деревень декларируют. Сегодняшние ревнители патриархальщины, восторгаясь созданным ими же иллюзорным миром, защищают то прошлое в жизни крестьянства, с которым без какого-либо сожаления расстался современный колхозник. В 1980 году журнал «Новый мир» первым в советской печати опубликовал воспоминания Брежнева «Малая земля» а позднее регулярно давал восторженные отклики на это выдающееся произведение. Восторженными рецензиями на воспоминания Брежнева были заполнены страницы и литературные газеты. Интеллигенцию малого народа того периода отличали подпольная оппозиционность советскому режиму при внешнем лакейском прислужничестве и тесная связь с так называемым «диссидентством». Все диссиденты, за редким исключением, были выходцами из среды малого народа, в большинстве своем евреями, несли в себе его характерные черты, преследовали те же цели. Дети и внуки известных еврейских большевиков становятся самыми яростными критиками советского режима, созданного их кровожадными предками. Внук члена ЦК, изменника родины Литвинова, сын члена ЦК Якера, племянник члена ЦК, организатора подрывных операций за рубежом Пятницкого, сын бойца Ленинской гвардии Акуджава, дочь большевистского комиссара Боннер и множество других подобных им отпрысков, как и их преступные родственники, пытаются всеми силами очернить историческую Россию и ее коренной народ. Диссидентская деятельность не препятствовала им сотрудничать из ЦРУ и с КГБ, нередко одновременно. Деятельность интеллигенции малого народа – диссидентов агентов советских и зарубежных спецслужб переплеталось в немыслимое сочетание. Еврейская диссидентка, жена Сахарова, Бонар и еврейский поэт Евтушенко сотрудничали с КГБ и вместе с тем были самыми шумными антисоветчиками. Булата Куджава жил в Париже у диссидента-невозвращенца Гладилина, работавшего на ЦРУ, на Радио Свобода. Они вместе выступали по телевидению. Изменник родины, американский шпион Щаранский, позднее национальный герой Израиля, вел активную правозащитную деятельность, широко рекламируемую по всем зарубежным радиоголосам. Еще один известный еврейский писатель Кузнецов, работавший по ленинской тематике, добился в 1969 году командировки в Англию, чтобы якобы собрать материал по теме «Ленин в Лондоне» и с шумом остался там, напечатав в Дейли телеграф, гнусную, самохвальную, фанфаронскую и претензионную статью «Обращение к людям. Мои творения». В Лондоне Кузнецов стал постоянным сотрудником ЦРУ, организатором и ведущим антирусских передач «Радио Свобода». В 1969 году еврейский диссидент Амалерик выпустил в свет брошюру «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» в которой с нескрываемым раздражением и ненавистью обрушился на русский народ, обвинив его во всех бедах. «Во что же верит и чем руководствуется этот народ без религии и морали?» вопрошал Амалерик и отвечал. «Он верит в собственную национальную силу, которую должны бояться другие народы и руководствуется сознанием силы своего режима, которую боится он сам». Этот еврейский диссидент с пренебрежением отзывался о русской церкви заявляя, что она всегда носила полуязыческий и служебно-государственный характер, так как Россия заимствовала христианство не у динамичной и развивающейся молодой западной цивилизации, а у закосневшей и постепенно вымирающей Византии. Амалерик постоянно твердил о малокультурности русского народа, а Померанц утверждал, что русского народа вообще уже не стало, особенно как питающей культуру почвы и хранителя национальных традиций. Русские для представителей малого народа – быдло, люмпены, которых ничего не интересует, была бы водка, да чем пузо набить. Во многих случаях деятельность еврейских диссидентов носила откровенно антирусский, погромный характер. Так, например, эмигрировавший в США махровый русофоб, еврейский диссидент Янов, до отъезда из СССР сотрудник журнала «Молодой коммунист», по некоторым данным кадровый сотрудник ЦРУ, В 70-е-80-е годы без устали призывал своих соплеменников бороться с русским народом, разоблачая козни русских патриотов, советовал представителям еврейской интеллигенции постоянно выявлять черносотенцев. Другой еврейский диссидент Померанц в 1968 году объявил, что русское патриотическое движение подготавливает еврейские погромы, А неофициальными разведчиками будущего официального погрома являются Полиевский и Кожинов. Подстрекаемые западными спецслужбами еврейские диссиденты, в их числе Богорас, Делоны, Литвинов, Файнберг, Горбаневский, вышли 25 августа 1968 года на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию. Кучка диссидентов выкрикивала оскорбительные для русских людей слова, и вызвало возмущение окружающих. В завязавшейся драке незадачливым правозащитникам сильно досталось, и только вмешательство милиции спасло их от серьезной расправы возмущенной толпы.